Кузя. А на кого охотился Рео и другие охотники каменного века? Какие звери были в те времена? Такие же, как сейчас? Некоторые такие же Дикие лошади почти не отличались от наших По заснеженным просторам бродили стада северных оленей, бегали песцы Писец и теперь живет на севере Он похож на лисицу Только летом он серый, а зимой белый А лисы и волки тогда тоже были? Да, а в лесах жили бурые медведи в честь них даже наше знакомое племя назвали Значит, в каменном веке были и лисы, и волки, и медведи А зайцы? Зайцев было много, но они отличались от современных Древний заяц Его еще называют Донской Заяц Был крупнее нашего и бегал медленнее Поэтому он часто становился добычей древних охотников А еще какие-нибудь звери, не похожие на наших, тогда водились? А как же! Гигантский олень Он тоже был больше обычного оленя? Да, особенно громадными были его рога В зарослях у рек жил шерстистый носорог В отличие от современного, он был покрыт густой шерстью. В лесах обитал пещерный медведь. Он был наголову выше бурого мишки. Правда, характер у него был миролюбивый. Чего не скажешь о пещерном льве. Это был опасный хищник. Тело его покрывал густой мех, поэтому пещерный лев не боялся холода и снега. И на всех этих зверей «Охотились?» «Конечно! Правда, добыть льва или медведя удавалось нечасто. Это под силу только самым смелым и удачливым охотникам. Рео удалось победить медведя только один раз. В память об этом он с гордостью носит украшения – ожерелье из медвежьих когтей. Не многие могут похвастаться таким». И все же лучшая добыча Не медведь И не носорог А мамонт Мамонт? А что это за зверь? Я про такого даже не слыхал Теперь мамонтов на земле нет А когда-то Они ходили целыми стадами Мамонт похож на слона Правда, уши у него были меньше Зато рядом с хоботом Росли огромные, загнутые вверх бивни, а тело надежно защищало от морозов длинные шерсти. Представь, длина каждого волоса целый метр. Ничего себе шерстка! Мамонт был похож на лохматую гору. Да еще с бивнями он, наверное, хищный. Как же на такое чудище охотиться? Мамонт бивни размером как лыжи, я бы пошел за сто метров, не ближе. Справиться с этой мохнатой горой разве что очень могучий герой. Мамонт вовсе не был хищником. Он питался растениями. Но охотиться на него действительно надо было умеючи. Одному человеку добыть мамонта не под силу. В такой охоте участвует чуть ли не все племя Зато если повезет, то еды хватит на несколько месяцев Ради такого запаса стоит постараться Интересно, а какое оружие было у древних охотников? Они кидали в мамонтов острые палки и большие камни? В самом начале каменного века так и было Но потом люди научились делать копья Это было грозное оружие К длинной и прочной деревянной палке Древку надежно прикрепляли острый каменный наконечник Против такого копья даже мамонт не устоит Дядя Кузя, а что это за каменные наконечники? И как камень может быть острым? Обычно камни круглые. Расскажи, как из них наконечники получаются? У меня другое предложение. Я не буду рассказывать. Вместо этого мы отправимся к мастеру, который делает каменные наконечники и другие орудия для всего племени. Сын Рео, лучшего охотника, мальчик Нир, много времени проводит около старого мастера. Он его ученик. Мальчик мечтает стать таким же искусным мастером. Сейчас Нир как раз собирается его навестить. Пойдем с ним. Там все и узнаем. Ура! Мы идем в мастерскую каменного века!